Церковный раскол Русским церковным расколом называется отделение значительной части русского православного общества от господствующей русской православной церкви. Это разделение началось в царствование Алексея Михайловича вследствие церковных новшеств патриарха Никона и продолжается доселе. Раскольники считают себя такими же православными христианами, какими считаем себя и мы. Старообрядцы в собственном смысле не расходятся с нами ни в одном догмате веры, ни в одном основании вероучения. Но они откололись от нашей церкви, перестали признавать авторитет нашего церковного правительства во имя старой веры, будто бы покинутый этим правительством. «Потому мы считаем их не еретиками, а только раскольниками, и потому же они нас называют церковниками или никонианами, а себя старообрядцами или староверами, держащимися древнего до никоновского обряда и благочестия». Если старообрядцы не расходятся с нами в догматах, в основаниях вероучения, то спрашивается, от чего же произошло церковное разделение? чего значительная часть русского церковного общества оказа за оградой русской господствующей церкви вот в немногих словах повесть о начале раскола